сам ратиша ухватился вместе со всеми и они взявшись разом сдвинули тяжелую колымагу с места еще один общий выдох и дорога на мост свободна а я довольно усмехнулся про себя молодец ешь не зря я тебя в полковнике вывел фургон общими усилиями откатили в сторону колонна подмерный многотысячный топ двинулась дальше а я глядя на них подумал что порой проще добиться слаженности и понимания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 Оторвавшись от помрачневшего лица икуна, я обвел взглядом все общество. «Поразумели, чем это пахнет? По миру пойдете. Монголы это, в отличие от вас, понимают. И потому в басках их не один едет, а с огромным войском, дабы любое сопротивление подавить, злостных неплательщиков покарать и все неуплаченное ранее взыскать». Бояре разом осеклись. Я уже было подумал, что сопротивление сломлено, но тут подал голос тысячский.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 в этот раз практически полный сбор каждый думский боярин привел своих поместных дворян получилось почти пять сотен сабель что для боярского ополчения твери рекордная цифра трогаемся вслед прошедшей колонии и пришпорив лошадей обгоняем ее по бровке луна резво идет галопом колени привычно пружинят равномерные скачки мимо пролетает шагающая пехота и груженные телеги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 На то поле я съездил разок по зиме, не поленился. Хотел еще раз удостовериться в правильности выбора. Посмотрел и понял — оно, то, что надо. Под коломной уже встречали Монгол в январе 38-го, но не там, где я хочу сейчас. Тогда была зима, и выбор замерзшего русла Аки местом для боя был оправдан. Ныне же и реки открыты, и численность с обоих сторон намного больше, так что нужное местечко попросторней.